Глава двенадцатая Тяжелый Боинг Си-17 Глоубмастер 3 тряхнуло, и Джек впился пальцами в эластичную игрушку. Одновременно он старательно массировал челюстями жевательную резинку, как прилежный булочник, месит руками тесто. Так Джек рассчитывал не только отвлечься от чувства страха, всегда одолевавшего его в воздухе, но и победить рейс в ушах. Занятие было утомительным, но прока от него не было никакого. Это был последний перелёт с объединённой базы Эндрюс. Они долетели до Сент-Джонса, Ньюфаундленд, а теперь направлялись к наскоро сооружённой взлётно-посадочной полосе в глубинах Гренландии. Сиденья в самолёте C-17 были расположены вдоль бортов в один ряд и обращены лицом друг к другу. Между рядами сидений находились ящики с припасами и оборудованием, включая переносные масс-спектрометры, секвенсоры ДНК, и кучи серверов для поддержания вычислительных функций Анны и обеспечения её доступа к внешним источникам информации. Военно-транспортный самолёт снова тряхнуло, и Гэби положила свою руку поверх руки Джека. Он поднял на неё глаза, не переставая жевать. Гэби протянула руку ладонью вверх. Дай сюда, она имела в виду жвачку. Пользы никакой, а я скоро рыхнусь, глядя на тебя. Джек засмеялся, вытащил жвачку из рта и помассировал рукой уставшие челюсти. Посадка через 30 минут. Она откинулась в кресле и закрыла глаза. Постарайся отдохнуть. Тебе легко говорить. Если ты переживаешь из-за Мии, она приоткрыла один глаз. Постарайся, чтобы Грант не слышал. Он может не великий генетик, но мы же не хотим, чтобы он чувствовал себя специалистом второго сорта. Гранту не о чем волноваться, возразил Джек, да и Старк сказал, что на месте уже находится группа хороших исследователей, направленная нам в помощь. Это из-за отца, догадалась Гэби, обладавшая опасным талантом читать его мысли. Джек кивнул и даже затряс головой. Говорит, увидел меня на пресс-конференции и захотел замириться до того, как... Ну, ты понимаешь. Пока у тебя есть шанс... Взгляд Гэби устремился в пространство к ее собственным запутанным делам. «У всех есть вещи, которые хотелось бы успеть поправить до наступления развязки», сказала она после продолжительного молчания. «Трудно его осуждать». «Я и не осуждаю его за желание помириться. У меня просто нет сил и времени на эту ерунду». Габина хмурилась. «Не одни вы несете груз мировых проблем, доктор Грир. Я не об этом. Сколько лет прошло, и у него ни разу не возникло потребности связаться со мной». А тут он увидел меня в телевизоре и прямо страсть как захотел познакомиться. Ты думаешь из-за этого, потому что ты типа звезда? Мне неприятно думать, что может быть именно поэтому. Ты просто боишься до смерти, что вдруг что-то унаследовал от него, что ты похож на своего отца. Джек ничего не ответил. Он боролся с каким-то противным привкусом, образовавшимся во рту. В просвете между ящиками Джек видел Анну, сидевшую в противоположном ряду возле Гранта. Оба были поглощены оживлённой дискуссией, следить за которой не представлялось возможным. Видны были только жестикулирующие руки и гримасы раздражения на лицах. Хотел поговорить с вами кое о чём, сидевшая справа от Джека Ражеш выглядела забоченным. Анна спросил Джек, не отрываясь от зрелища напротив: "Как всегда, проверка перед выездом показала странную аномалию в программе её когнитивных функций". Она поглупела от сериала про побережье Джерси. Искусственная улыбка Рожеша показала Джеку, что зря он смеётся. Скажите скорее, что страж не запустил новый вирус в её систему? Нет, нет, но Анна со своим стремлением очеловечиться, удивительно, что это не началось раньше. Мы в ходе проверки обнаружили алгоритм, который она сама написала, предназначенный для воспроизведения полного набора человеческих эмоций. Я видел, как она огорчилась, когда её ругали. И выражала радость, когда мы с Мией вернулись от президента. Это естественные, нормальные чувства, но в алгоритме есть и другие, и они меня беспокоят. Гнев и жестокость? Джек и сам испытывал беспокойство. Нет, ничего такого экстремального. И вообще, мы её отключим, если она начнёт представлять опасность для окружающих. Почему бы вам не стереть алгоритм? Боюсь, он стал частью её личности на данном уровне развития. Ражеш покачал головой. Убрав алгоритм, мы сильно отбросим ее назад. Я бы не хотел устраивать ей лоботомию. Иными словами, Анна больше не десятилетняя девочка. Нет, согласился Рожеш, она теперь скорее тинейджер. Как быстро растут дети, за шутливым тоном Джек скрывал озабоченность с судьбой Анны. Он и мысли допустить не мог о том, чтобы ее отключить. Хотелось верить, что она просто проходит тот этап развития, через который проходил и он, и все люди во все времена. Но в теперешних обстоятельствах даже при таком быстром росте не было никакой уверенности, что ей удастся дожить до её 20 лет. Самолёт дал левый крен. Из кабины пилотов вышел капитан Муллинс. Всё в порядке? Джек неожиданно для себя принялся активно сжимать эластичную игрушку в руке. Всё хорошо. Муллинс остановился у кресла Джека. Делаем круг над ВПП. Ждём разрешения на посадку. В глазах капитана не было того спокойствия, которое он сумел придать своему голосу. Джек это заметил. Что-то не так. Кончается топливо. Завязывайся со своей паранойей, Гэби шлёпнула его по ноге. Хватит ещё на целых 20 минут, если вас беспокоит это, сухо сообщил Муллинс и пошёл на своё место. Что-то мне в нём не нравится, Джэк проводил капитана взглядом. Нет такого закона, который запрещал бы человеку быть козлом, рассудительно произнесла Гэби. Нет, согласился Джэк. Я только надеюсь, адмирал Старк проверил его лучше, чем тех псевдоразведчиков, которые чуть нас не поубивали. Через 10 минут С-17 довольно жёстко сел на ледяную полосу. Заревел реверс, из-за отсутствия иллюминаторов не было ясно, движутся они или уже стоят на месте. Пилот по интеркому вызвал капитана. Муллинс отстегнул ремни и поднялся. Джек последовал его примеру. Ноги после долгого перелёта были слегка ватные. Держась за переборку одной рукой и за ящики с оборудованием другой, он прошёл вперёд. У дверей кабины пилотов Джек и Муллинс встретились. Доктор Грир, вернитесь, пожалуйста, на своё место, распорядился Муллинс. «Отвяжитесь, мы имеем право знать, что происходит», — огрызнулся Джек и посмотрел на пилота, человека с сединой в волосах, которого звали Стив Петерс. «Нам не удалось связаться с Землей и получить разрешение на посадку. Во всех каналах связи одни только помехи», — пилот снял солнечные очки и спрятал их в карман куртки. Лицо Муллинза не выражало ничего. Он наклонился и посмотрел в окно кабины. Джек поступил так же. «Северная звезда выглядела импозантно». Три ярко раскрашенных модуля соединялись переходами с центральным строением. Всё вместе напоминало гигантское колесо. Модули стояли на гидравлических сваях, возвышаясь на несколько метров над снежной равниной. Но помимо основных строений, пары ангаров и техники, не было видно ни души. И где все? удивился Джек. Тут же должна кипеть работа. Второй пилот снял шлем. Молодая, стройная, темноволосая женщина вела себя спокойно и уверенно. Ее звали Натали Томпсон. Она поправила наушники и сказала, что связи нет. «Мы не можем тут весь день сидеть», — заявил Джек, — «тем более без связи». «Есть протокол», — уперся Муллинз. «Мы не можем выходить без отмашки с их стороны». «А если отмашки нет и не будет, нам тут сидеть пока не замерзнем? Мы можем послать часть людей проверить, все ли в порядке», — Джек посмотрел в упор на Муллинза. Или вы знаете, что тут происходит? Я понимаю, на что вы намекаете, и мне это не нравится. Я выполняю инструкции, и вам следует делать то же самое. Послушайте, капитан, вы не хуже меня. Знаете, что мы не можем позволить себе ждать, пока нам дадут зелёный свет. Этот летающий Армагеддон в космосе тоже не будет ждать зелёного света. У нас один и очень маленький шанс остановить его. Если мы его про <кхм> пропустим, другого не будет. Хорошо. Несколько человек пойдут и выяснят, что происходит. Остальные сидят и ждут приглашения. Муллинс хлопнул Джека по плечу. За нарушение правил нам ещё возможно предстоит съесть кучу дерьма. Надеюсь, аппетит у вас хороший. Капитан Муллинс, Джек, Даг и Эгиби надели свои биокостюмы, приспособленные для низких температур. Сами по себе костюмы годились для температур около 0, но специальные вставки позволяли находиться в них при минус 40 по Цельсию. Шлемы с аппаратами для дыхания было решено не брать. Зато все надели очки с оптическим на глазным монитором ОНМ, так хорошо послужившие им при обследовании на планетного корабля. Проверка связи 1 2 3, произнёс рыжебородый швед. Голос его едва пробивался сквозь шквал помех. Почти неслышно констатировал Джэк: "Будем объясняться в основном знаками". Я возглавляю экспедицию, щёл капитан необходимым напомнить Джеку. И только я говорю, что делать. Капитан Муллинс подал голос Анна. Вы не будете возражать, если я присоединюсь к вам? Ещё чего ответил ей капитан с неудовольствием и обратившись ко остальным добавил: Жестянко будет нас тормозить. Анна вам не Жестянко вступилась Габи. Её зовут Анна, и вы даже не представляете себе её возможностей. Спасибо, Габи, на добром слове отозвалась Анна. Хорошо, отрезал Муллинс, вставляя магазин в винтовку M4. Хотите взять с собой эту штуковину? Отвечайте за неё. Штуковину? Повторила за ним Анна с некоторой досадой. Борт-оператор открыл переднюю дверь и откинул лестницу к земле, в царство холода и пронизывающего ветра. Глава 13. В глазах Мии стояла картина родильного отделения и женщин из Зальцбурга, ждущих двойню. Не подлежало сомнению, что Зальцбург активно развивается, но механизм, посредством которого взрывная волна воздействовала на ДНК, оставался неясен. Речь, безусловно, шла о технологии, на сотни лет опережавшей человеческую. Ответ на этот вопрос позволил бы думала Мия замедлить или даже повернуть вспять происходившее. Для начала следовало понять, каким образом Зальцбург вообще попал в ДНК. Обычный геном человека включает в себя 23 пары хромосом. Происходившие изменения добавили ещё одну пару. Феномен был обнаружен Аланом Зальцбургом несколько лет назад, но сам процесс, по мнению его команды, начался в середине 90-х. Мия включила секвенсор, чтобы определить состав вновь открытого гена LRP-5. Известно, что Зальцбург появился не в результате взрывной волны с корабля, он появился раньше, а волны воздействовали на хроматиду Зальцбурга, уже присутствовавшую в организме живых существ, то есть она туда попала каким-то другим образом. Мигающие индикаторы секвенсора напомнили Мии о её работе на корабле и по цепочке ассоциаций об агентах стража, выдававших себя за сотрудников бюро военно-морской разведки. По словам адмирала Старка, им помогал кто-то на самом верху, кто-то настолько высокопоставленный, что смог провести их через все эшелоны обеспечения безопасности, выстроенные вокруг миссии в заливе. Она рассеянно думала, кто бы это мог быть? Госсекретарь или даже вице-президент, и тут ее осенило. А что если не только Страж мог иметь своих тайных сторонников? Что если Зальцбург тоже использовал подобных спящих агентов? Что-то, всегда сидевшее в нашей ДНК и ждавшее нужного времени или сигнала, чтобы запустить необходимые мутации? Что бы это могло быть? Длина ДНК? Мия морщила лоб. какой-то ген, тогда это должен быть ген, общий для всех пострадавших видов, включая десятки видов животных, приручённых или живущих рядом с человеком. По счастью, за последние 20 лет их геном был подробно описан. Мия попросила сотрудницу подготовить соответствующую информацию. Меньше чем через час лаборантка вернулась со списком на пяти листах. Мия закрылась в комнате с проектором, где никого обычно не было, и принялась изучать список. Она искала мало изученный ген или ген с неизвестной функцией. Сперва она вычеркнула несовпадающие гены и гены с хорошо известной функцией внутри клетки. Скоро она наткнулась на интересный ген, назвавшийся HISR. Он кодировал белок, который ускорял строительство мембраны. Он также присутствовал у животных указанных мии, но главное, что заставило её сделать стойку наподобие сеттера перед куропаткой было то что ген HISR в результате ряда мутаций утратил свою функциональность у 70% обозначенных живых существ. То есть активная версия гена присутствовала только у 30%, ровно столько было поражено Зальцбургом. Почти прыгая от радости, Мия запросила секвенированный геном всех пациентов института. Просмотр распечатки подтвердил её догадку: только носители активной версии HISR имели дополнительную хромосому. Мия ещё размышляла над тем, какие выводы можно сделать из этого открытия, когда появилась запыхавшаяся Янсен. Мне сказали, что вы что-то нашли. HSR оказался вовсе не бессмысленным отоизмом, унаследованным от дальних предков. Это строительный ген, спавший в течение бесчисленных эпох, чтобы однажды проснуться и создать хромосому Зальцбурга. Из чего? В голосе Янсен присутствовали одновременно любопытство и скептицизм. Новые хромосомы и гены не появляются ниоткуда. Думаю, из некодирующей ДНК, которую иногда ошибочно называют мусорной. Чтобы сохранить равновесие, Янсен опёрлась рукой о стол. Невероятно. Но почему сейчас? Что послужило триггером, запустившим процесс? Не знаю, но есть догадка, как узнать, ответила Мия. Глава 14. Вашингтон. Координаты GPS привели Кэй к мемориалу ветеранам корейской войны в Кэо в Вест-Потомак-парке. Мемориал, открытый в 1995 году, представлял собой вытянутую треугольную ложайку на остром углу, который стоял в взвод солдат из нержавеющей стали. Какое-то время Кэй не решалась подойти ближе к мемориалу и издалека разглядывала силуэты солдат, отчетливо выделявшиеся на темневшем небе. Прогулка через вечерний парк не слишком её вдохновляла, но обещание невероятного эксклюзива заставляло преодолевать страх. По счастью, в парке ещё оставались посетители. Была даже семья из четырёх человек. Один ребёнок всё время отставал и капризничал. Бабник обещал, что она всё поймёт, когда увидит Но она пока что не видела ничего особенного. Тогда она решила обойти площадку кругом. Стальные солдаты стояли в боевой формации, образуя клин. Кей пошла по часовой стрелке, огибая солдата, стоявшего первым слева. До назначенного срока оставалось 10 минут. Она дошла почти до конца строя, когда один из солдат привлёк её внимание. В его экипировке было что-то необычное. В потемках черный мешок на спине солдата не сразу бросался в глаза. Кэй перешагнула через декоративную цепь и подошла поближе. «Теперь стало видно, что это рюкзак для компьютера. Бинго!» Не задерживаясь, она вернулась на Билтморр-стрит в квартале Адамс Морган, где у нее была однокомнатная квартира. «Кот Очкарик?» прозванный так за чёрные круги шерсти вокруг глаз, встретил её в дверях, выражая неудовольствие громким мяуканьем. Знаю, что поздно, признала она справедливость кошачьего упрёка, проходя в комнату. У тебя в миске должна быть еда. Очкарик посмотрел внимательно и опять мяукнул. Иди сюда, разбойник. Кей уселась на диван и шлёпнула себя по коленке. Поупрямившись немного, Очкарик запрыгнул на диван и потёрся головой о ногу Кей. Через минуту он уже дремал, свернувшись клубком. И Кэй раскрыла компьютер. Зарядного устройства не было, и Кэй просто нажала кнопку включения. Появилось окно с требованием пароля. Она растерялась и даже достала телефон, чтобы написать бабнику. Но тут вспомнила про цифры из предыдущей переписки. 202-856-95-87. Это действительно оказался пароль. После секундного ожидания на экране высветился рабочий стол. Пока всё отлично. Теперь можно быть уверенной, что в парке она нашла то, что нужно. На десктопе красовалась единственная иконка видеофайл. Кэй запустила его. Видео было чёрно-белым. Пять человек сидели за столом в помещении, похожем на зал совещаний. Странный, неестественный угол съёмки давал понять, что запись ведётся тайно. Даже в чёрно-белом изображении без крупных планов Кей без труда узнала участников встречи. Это были одни из самых могущественных людей страны: вице-президент Джон Миллерд, спикер парламента Джулия Лопес, председатель Сената Уильям Джексон младший, госсекретарь Роберт Чейс и министр финансов Эллен Холл. Звук тоже был, и Кей слушала, забывая дышать. Он уже начал переводить в бункеры Министерство сельского хозяйства и энергетики, говорила Лопы с барабаня пальцами по столу. Очередь за финансами. В голосе Холл было отвращение. Бункеров по всей стране хватит разве что на несколько тысяч человек, и это без членов семей. Мне кажется, он не прав. Перспектива сидеть под землёй несколько десятилетий, пока земля будет остывать, не самая весёлая перспектива, Джексон откинулся на спинку кресла. «Джон, вы пытались убедить его применить весь наш ядерный потенциал?» «До посинения», — ответил Миллард. «Президент Тейлор отказался от этой идеи. Он считает, что это путь в никуда, что таким образом мы развяжем межпланетную войну, которую нам не выиграть. По его мнению, если их спровоцировать, они не остановятся, пока не уничтожат нас всех до последнего. А если пересидеть критическое время в бункерах, хоть кто-то да выживет и сможет восстановить человеческую популяцию на планете». Поднялся шум. Кэй поняла, что идея президента тихо пересидеть столкновение и не рисковать тотальным уничтожением не находила понимания среди собравшихся, которые считали её скорее капитуляцией. Если человечеству суждено погибнуть, пусть оно умрёт с оружием в руках, а не прячась по норам, как крысы. Кэй разрывалась между двумя противоположными позициями. У каждой были аргументы за, и обе ужесали её. Всё это время кэй мучила одна мысль: а как же мы, все остальные? Президент прячет в бункерах важных членов правительства, а прочим американцам и другим жителям планеты предлагается просто умереть? Организовать спасение миллиардов жизней займёт годы, если не десятилетия, да и то вряд ли это вообще возможно. А за 2 недели что можно сделать? Какое решение не прими всё дерьмо. Тейлор бесполезен, заявил Чейс. Он для себя всё решил и нам выбора не оставил. Понятно, кто должен занять его место. Как только мы от него избавимся, Миллард станет президентом, и у нас появится шанс для сопротивления. Видео закончилось. Во рту у Кей пересохло, увиденное шокировало её. Это не была встреча разсерженных высокопоставленных бюрократов, это был заговор членов кабинета министров с целью убийства президента и его замены на вице-президента. Рингтон заставил её вздрогнуть. Она достала телефон, потревожив занятого туалетом очкарика. Бабник вышел на связь. Посмотрели? Откуда это у вас? Не могу сказать, но вы должны теперь понять мою паранойю. Жизнь президента в опасности, написала она бесчувственными пальцами. Нет, если вы предадите это огласке. Надо немедленно обратиться к властям. Не будьте наивной. В заговоре участвуют высшие представители власти, только гласность заставит власти принять меры. В компьютере есть папка с фотографиями, крупный план всех участников, чтобы они не могли утверждать, что это не они. Но нужно опубликовать запись как можно скорее, иначе не только президент, все мы погибнем. Глава 15. Ледяной ветер жёг незащищённую кожу лица Джека, под башмаками хрустел лёд и утрамбованный снег. Они находились на открытой арктической равнине, где ветер мог разгуляться в волю. Американский флаг над модулями Северной звезды матался и хлопал на ветру. База находилась от них в каких-нибудь 50 м. Три больших строения синего цвета и одно красное посередине. Помька слепила глаза. Капитан Муллинс указал на строение справа. Это М2, инженерный модуль. Заходим там. Они шли прямо на ветер. Джек бывал в полярных экспедициях и знал, как выглядит база во время прибытия транспорта. Царившая вокруг пустота необиснимно тревожила его, хотя ей, возможно, существовало какое-то элементарное объяснение. Они достигли модуля и поднялись по внешней винтовой лестнице. Муллинс заглянул в круглое окошечко и открыл тяжёлую дверь. Джек придержал её, пропуская остальных. Оказавшись внутри, они связались с бортом С-17. Мы внутри. Вас понял, донёсся сквозь помехи голос Петерса. Помещение было просторным, с рифлёными металлическими полами и стенами из композитного пластика. По обеим сторонам длинного коридора располагались офисы, бледный свет проникал сквозь большие круглые окна. Муллин с винтовкой на изготовку зашёл в офис направо, Джек и Гэби налево. На бело-голубом фоне стен ярко выделялись красные пятна. Джек нажал на выключатель, но свет не включился. В дальнем углу неподвижно лежал человек в военной форме. Капитан крикнул Джеку: "У нас труп!" Гэби застыла в дверях с ладонью у рта. Муллин появился мгновенно. Он навел свет под ствольного фонаря на лежавшего. Это был молодой парнишка лет 20. Пули попали ему в грудь и в голову. Пальцы ещё сжимали рукоятку пистолета. Муллин подошёл ближе. Высокая кучность стрельбы. У парня не было шансов. Он аккуратно вынул оружие из рук мёртвого солдата и протянул его Джеку. "Надеюсь, вы знаете, как с ним управляться". Я вырос в Хьюстоне. Джек взял пистолет и передёрнул затвор, досылая патрон. Оружие у нас в ДНКа. Он сообщил Петрсу о положении дел и сказал, чтобы они не покидали самолёт и следили за происходящим вокруг. К ним присоединилась Анна и принялась разглядывать тело. Её торс светился. Она уже встречалась со смертью в ходе драк и на корабле под водой. Джек понимал, что у неё должно возникнуть множество вопросов, но сейчас на это не было времени. Похоже, страш оказался не безвреден до той степени, как они полагали. А я Да, очевидно, нервничал. Его рыжая борода в тусклом свете казалась чёрной. Я тоже хочу оружие. Это всё, что есть, ответил Джек. Те, кто это сделал, возможно, ещё здесь. Держимся рядом. Они вышли в коридор, Муллинс впереди за ним Джек, потом остальные. Осмотр других офисов ничего не дал. В конце коридора находилось помещение с генератором. Он был отключён, но им удалось запустить его. по крайней мере будет тепло и, быть может, им удастся передать сигнал бедствия на центральный командный пункт. Дальше нашлось помещение, заполненное всяческой электроникой, но с столами вдоль стен полки ломились от разнообразных устройств, за которые любой любитель электронных игрушек, не раздумывая, отдал бы пол жизни. У Анны был такой вид, будто она вернулась в родной дом. Со счастливой улыбкой она схватила какую-то коробочку с лопастями. Не время для игрушек, сократил её Джэк. Конечно, доктор Грир, я думаю, это дрон. Очень может быть, он показал ей на выход. Не разделяемся. Доктор Грир, если он в рабочем состоянии, мы сможем осмотреть модули, не подвергая себя опасности. В этом что-то есть, согласился Джэк. Сколько времени тебе надо, чтобы настроить его? Трудно сказать, постараюсь как можно быстрее. Джэк кивнул и пошёл к выходу. Вслед ему прозвучали слова: Будьте, пожалуйста, осторожны, доктор Грир. Пока остальные осматривали компьютерное помещение, Джек подошёл к узлу связи и протиснулся боком в дверь, стараясь не слишком раскрываться. "Есть кто-нибудь?" крикнул он в пустоту. Обогнув угол, он увидел человека в наушниках, лежавшего ничком на столе. Джек включил свет и пожалел об этом. В затылке лежавшего зияла большая кровавая дыра. Ещё два тела в военной форме застыли на диване. Нападавшие прошли по базе как ураган, сметая всё на своём пути. Судя по выражению недоумения на лицах мертвецов, убийцы использовали глушители и заставали своих жертв врасплох. Вместо оживлённой площадки прибывшие читилис на кладбище. Джек наклонился, чтобы рассмотреть тела на диване, и на него глянула пара безумившихся глаз. Он чуть не упал от неожиданности. Женщина перед ним с трудом втянула в себя воздух и застонала.